У Маркизы были автографы всех этих великих людей. Гордясь тем, что ее родные были с ними знакомы, она, очевидно, думала, что ее суждения о них вернее, чем суждения молодых людей вроде меня, которые не имели возможности их видеть. «Мне кажется, я вправе о них судить, они бывали у моего отца». А такой умный человек, как Сент-Бёв, говорил, что нужно верить тем, кто видел их вблизи и имел возможность составить себе о них правильное представление. Когда экипаж поднимался в гору между пашнями, рядом с нами иногда поднимались, придавая полям большую реальность, являясь приметой их подлинности, подобно драгоценному цветку, которым иные старинные мастера заменяли на своих картинах подпись. Пугливые васильки, похожие на васильки Комбре. Наши лошади обгоняли их, а немного погодя мы замечали, что нас поджидает еще один василек, затепливший в траве свою синюю звездочку. И отваживались подходить к самому краю дороги, и тогда мои далекие воспоминания и эти ручные цветы образовывали целое звездное скопление. Мы спускались с горы. Навстречу поднимались кто пешком, кто на велосипеде, кто в двуколке, кто в коляске, живые существа, цветы солнечного дня, не похожие на полевые цветы, ибо каждая из встречных таила в себе нечто такое, что отсутствовало в другой, и что помешало бы утолить с ей подобными желания, которые возбуждала она, будь то девушка с фермы, гнавшая корову. или выехавшая на прогулку и полулежавшая в тележке дочка-лавочника, или элегантная барышня, сидевшая в ландо напротив родителей. Блок, несомненно, открыл для меня новую эру, повысил в моих глазах цену жизни, сказав, что мечты, которым я предавался, когда шел один по направлению к Мезыглизу, и жаждал встречи с деревенской девушкой, чтобы ее обнять, что эти мечты — не пустая греза, ничего общего не имеющего с действительностью, но что первая встречная девушка, крестьянка или барышня, всегда готова удовлетворить такого рода желания. И пусть теперь из-за того, что я плохо себя чувствовал и не мог гулять один, мне нельзя было с ними сблизиться, все же я был счастлив как ребенок родившийся в тюрьме или в больнице долгое время думавший что человеческий организм переваривает только черство хлеб и лекарства и вдруг узнавший что персики абрикосы, виноград не только краса природы но и вкусная хорошо усваиваемая пища даже если тюремщик или сиделка не разрешают срывать дивные эти плоды все таки ему теперь кажется что мир устроен лучше а жизнь добрее. Наша мечта представляется нам пленительней, и мы относимся к ней с большим доверием, если знаем, что во внешнем мире, существующем помимо нас, она может осуществиться, хотя для нас она недостижима. И нам веселее думать о жизни, если, исключив из наших мыслей ничтожное, случайное, особое препятствие, мешающее только нам, Мы представим себе, что она сбывается. Когда же я узнал, что идущих навстречу девушек можно целовать в щеки, мне захотелось заглянуть к ним в душу, и мир с той поры показался мне интереснее. Коляска маркиза Дивиль-Паризи ехала быстро. Я едва успевал взглянуть на девушку, шедшую навстречу, и все же... от то что красота живых существ не похожа на красоту предметов, и мы чувствуем, что это красота творения неповторимого, сознательного и волевого, и как только ее индивидуальность, ее неясная душа, ее неведомая мне воля находили в рассеянном ее взгляде крохотное, чудесным образом уменьшенное и однако полное отражение, в тот же миг таинственный ответ пыльцы – готовый оплодотворить пестик. Я ощущал в себе такой же неясный, такой же малюсенький зародыш желания успеть заронить в сознании девушки мысль обо мне, не дать ее желаниям устремиться к кому-нибудь еще, утвердить в ее мечтах, покорить ее сердце. А коляска все удалялась, хорошенькая девушка была уже сзади нас, И так как она не знала обо мне ничего такого, что создает представление о личности, то ее глаза, едва скользнув по мне, тот же меня забывали. Не оттого ли она и казалась мне такой красивой, что я видела ее мельком?